Глава восемьдесят четвертая. Карта. Тюремные стены сотрясались от приветственных криков. Заключенные уже посмотрели по РТВ-1 прямую передачу о путешествии Феликса. Кербос приветственно махал рукой и подмигивал. «Я же знал, я же говорил». Когда мы вернулись на Тонатодром, Рауль схватил лист плотной бумаги и фломастеры. Мы обступили его... И Феликс стал рассказывать, что видел на том свете, пытаясь говорить как можно понятнее. Трогательно было смотреть, как этот здоровенный грубый парень подыскивал слова и собирался с мыслями, стремясь помочь нам, его первым друзьям. Он почесал макушку, он почесал спину, он почесал подмышками, нахмурился. Наш картограф потерял терпение. но «Ну же, как все было!» Это... Сначала была воронка, а края у нее, как у короны или коробочки хлопка, что-то в этом роде. Рауль быстро сделал наброс. «Не, — сказал Феликс, — она больше, я же говорю, воронка!» Он закрыл глаза, чтобы лучше припомнить. «Как неоновое колесо, только вокруг кружева разбрасывает, что-то жидкое, ну, как сказать...» Огромные волны голубоватой звездной пыли, разбрызгивающие жидкий свет. Кажется, что висишь над океаном, который вертится и превращается в корону из света и искра. Кто бы мог подумать, что этот пятикантра покажется поэтом. Амандина нежно смотрела на него. Рауль стер прежний рисунок и изобразил нечто, напоминающее салат-латук с растрепанными листьями. — Уже лучше, — одобрил Феликс. «Понимаете, плывешь, как в желе из света, и такое приятное ощущение морской прохлады. О, точно! Это как я в первый раз был на море!» «Какого это все цвета?» «Голубовато-белого, но светилась и вертелась, как карусель. Она вроде как всасывала в себя других покойников. Их вокруг были целые толпы, и к пупкам у них были прицеплены белые веревки, которые лопались, когда они уходили глубже в воронку» лопались перебилывались синдер ну я ж говорю как лопнет там внизу так они рации еще быстрее летят а кто были эти люди спросила амандина да покойники изо всех стран всех раз молодые старые большие маленькие рауль велел нам замолчать наши вопросы отвлекали феликса еще будет время разузнать обо всем подробнее продолжай итак бело голубая воронка но Она все сужалась и превращалась в гигантскую розовато-лиловую трубу. А там в глубине ее стенки темнели и становились бирюзовыми. До самой бирюзы я не дошел, но видел, где это все начинается. «Воронка все время вращается?» «Да, украем медленно, а чем глубже, тем быстрее. Потом она сужается и становится ярче, а вся толпа внутри бирюзы...» и даже я сам, мы все изменились. — Как это? — Феликс гордо выпрямился. — Тело у меня было прежнее, но я стал прозрачный. Такой прозрачный, что мог сквозь себя видеть. Знаете, как здорово. Я совсем забыл о своем теле. Больше не чувствовал в рожьей ноготь. Я был как... как... — Пёрышко, — предположил я, вспомнив египетскую книгу мёртвых, которую мне цитировал Рауль. Да". — Ну, или как воздух, только плотнее. Рауль возился над рисунком. Воронка, труба, прозрачные люди, тянущие за собой длинные пуповины. Смерть, наконец, открывает свое лицо. Издалека она напоминала огромную растрепанную голову. — Она большая? — спросил я. — Жуть! Самое узкое место, что я видел, в диаметре с полсотни километров. И, представляете, она глотает по сто покойников в час. — А, да! — Там еще нет ни верха ни низа. Наверное, можно внутри по стенкам ходить, если хочется. Никаких проблем. — А животные тоже были? — поинтересовалась Амандина. — Не, не было. Только люди. Но уж этих были толпы. Должно быть, где-то война идет, раз столько набилось. И все, валили вперед. Спокойно так, никто не сталкивается, хоть и гонят, будь здоров. Летят на свет, как мотыльки». Рауль многозначительно поднял карандаш. — В какой-то момент все эти прозрачные мертвецы неизбежно должны будут друг с другом столкнуться, — заметил я. — Где же вы остановились? — спросил Люсендер. Феликс указал место на бело-голубой воронке. — Тут! Такая точность меня изумила. — Я не мог идти дальше, — пояснил Феликс. — Еще сантиметр, моя пуповина тоже бы лопнула. И тогда... Ча бомбина, сори. — Но вы раньше говорили, что пуповина растягивается бесконечно, — заметил президент. — Вот именно это в голове и пронеслось. — Но чем дальше летишь на свет, тем суше становится пуповина. Потом она становится хрупкой и ломкой. — Не, ребят, это чума. Еще сантиметра, я бы с вами попрощался. Вот здесь мой предел. Дальше никак. И он ткнул пальцем в то же самое место на схеме. Рауль начертил черным фломастером длинную линию. «Коматозная стена!» — приписал он снизу. «И что это означает?» — вмешался я. «Я думаю, что это как звуковой барьер. Предел, который сначала никто не мог преодолеть, не подвергая себя опасности. Теперь у нас есть эта карта, а вместе с ней появилась и новая цель — пересечь эту линию». За линией, обозначающей коматозную стену, Рауль жирными буквами написал «Терра». Инкогнита. Неизвестная земля. Мы с уважением разглядывали рисунок. Именно так и начиналась разведка нового континента. Первый контакт после высадки на берег, а потом, по мере того, как первопроходцы продвигались вглубь нового континента, на карте появлялись горы, прерии и озёра, а инкогнита становилась всё меньше отодвигаясь к краям листа. Именно так было в Африке, в Америке, в Австралии. Понемногу, шаг за шагом, люди стирали эти два слова. Этот ярлык невежества. Терра инкогнито. Присутствовавшие во время эксперимента в Дворце Конгрессов считали, что стали свидетелями окончания научного и политического проекта. Мы же в четвером Люсендер, Рауль, Амандина и я знали, что это только начало. Еще предстоит исследовать этот розовато-лиловый туннель, который превращается в бирюзовый. Предстоит закончить карту и стереть с нее слова терра инкогнито. Рауль хлопнул в ладоши. — Вперед, только вперед, навстречу неизвестному! — прошептал он не в силах подавить улыбку отважного конкистадора. Теперь эти слова станут нашим новым девизом. Мы смотрели друг на друга, и в наших глазах горел один и тот же огонь. Приключение еще только начиналось. Вперед, навстречу неизвестному.